Глава четвертая Зловещие знаки В бизнес-центре Пресни Палас воцарилась атмосфера тотального беспокойства. По общему мнению, самоубийство в канун Рождества было зловещим знаком. По офисам гуляло несколько версий гибели Риты Стейп. К концу недели, выдавляющее большинство служащих сформировалось версия неразделенной любви. осталось только выяснить, кто тот загадочный субъект, ради которого она л и ш и л а себя жизни, чтобы развеять слухи и снять напряжение, администрация затеяла праздничный карнавал. к участию пригласили всех, дат было назначено, и служащим сообщили, где взять новогодние костюмы. Лера сидела за столом в приемной конторы Шостака и смотрела в окно на недостроенный остров третьего корпуса. Возвращаясь к обстоятельствам гибели подруги, она не верила, что Рита сама убила себя. Такое ее убеждение расходилось с официальной версией, а значит, его необходимо доказать. Но доказательств у Леры не было. Да с л е з ее огорчил формальный подход следователя. Он использовал запись видеокамеры как предлог для того, чтобы закрыть дело, не выслушал свидетелей, пренебрег важнейшей уликой. Лера достала к л о ч о к обоев. И положил его на стол. Темно-зеленый фон с золотистыми черточками наподобие елочки. Как он оказался в руках Риты? Вытащил его из сумки, но зачем такое таскать с собой? Какой смысл? Лет тридцать назад подобные обои можно было встретить в московских квартирах, но их вряд ли использовали в оформлении интерьеров п р е с н е п а л а с Приближался конец рабочего дня. Сотрудники адвокатской конторы один за другим заходили в приемную с д а в а т ь документы. Всякий раз, когда открывалась дверь, Лера надеялась увидеть коменданшу. Филиппа полна обещала привести рабочего, чтобы исправить дверной замок. Неразделенная любовь. Лера повторила слова, которые часто слышала в эти дни. Какая глупая фраза. Зачем же ее делить? Собрав со стола папки, она поднялась с кресла и отправилась в кабинет Шостака. По коридору, сопровождение рабочего, шествовала ф и л и ц п а Пална к о н д р ю к о в а Она добросердечно улыбалась проходящим мимо нею сотрудникам бизнес-центра. Берегитесь тех, кто приходит во в е ч ь е й шкуре. Внутри они волки хищные. Кто бы ни сказал эти слова, их по праву можно было отнести насчет ф е л и ц п а Палны. Советские времена, когда закладывался фундамент ее личности. ф и л и п ы проживала в городе Краснодаре. Нужно заметить, что образ ее жизни не имел ничего общего с кодексом строителя коммунизма. Философский вопрос «иметь или быть» в ее интерпретации звучал как утверждение «быть, чтобы иметь». Таких, как она, называли спекулянтами. Купить подешевле, продать в три дорого, это позволяло ей жить намного лучше других. В период с т а н о в л е н и я рыночной экономики Филиппа в л о н а работал а в налоговой инспекции, где хорошо усвоила одну христианскую заповедь: прощение ближнего — самая большая добродетель. Следуя ей, она сколотила небольшой капитал за счет подношений ближних и получила несколько лет тюрьмы. В ходе следствия выяснилось, что инспектируя бухгалтерскую отчетность, она вымогала взятки, когда в зале суда о г л а ш а л и их суммы. присутствующие завистливо ахали. Конечно же, Фелиция п а в л о в н а пыталась оплатить свою невиновность. Ну вы, сотрудники прокуратуры жили не по заповедям. Словом, христианские добродетели в этом учреждении не освобождались от уголовной ответственности. Спустя несколько лет, уже будучи на свободе, она переехала в столицу, где сочеталась с законным браком с восьмидесятилетним старцем, самой ей не было и пятидесяти. Прописавшись на ж и л п л о щ а д и мужа, Лицепална присвоила себе почетное звание коренной москвички и с гордостью носила его. Теперь она работала комендантом бизнес-центра Пресня Палас, и сотрудники называли ее ласково Шанта Жорка. Заходите, о л е г и в а н о в и ч к н д р ю к о в а распахнула дверь, ведущую в приемную Шостака. Пропустив рабочего, сама зашла внутрь, о г л я д е в помещение и заметив, что там никого нет, Приблизилась к столу и принялась с интересом рассматривать лежащие на нем документы. п и л и ц и я полна, нерешительно произнес Олег и в а н о в и ч в его голосе прозвучало неодобрение. А вас никто и не спрашивает, огрызнулась она. с т о й т е себе в уголке ждите, пока позовут. Из кабинета ш е с т о к вышла Лера. Заметив ее, комендант испуганно вскрикнула: "Ах, простите, задумалась, а тут вы. Здравствуйте", сказала Лера. Кстати, я сегодня уже заходила, – сообщил к а н д р и к о в а Я задержалась на похоронах. Лера прошла к столу. Фелиция Пална отступила, обшаривая глазами приёмную, она не забывала сладенько улыбаться. Понимаю вас, Лера Голубушка, пережить смерть близкого человека. Варите. Мы были подругами. Я и говорю, тяжело пережить смерть подруги. Лера удивленно взглянула на Фелицию Палну. Тас похватившись, стерла с лица улыбку. Что с так у себя? Уехал. Да праздников еще г о г о Я слышал, он женился. Да, неделю назад. Подтвердила Лера. Если не ошибаюсь, в четвертый раз. Подняв глаза к потолку, Фелиция п а ш л в на посерьезнее. Сменили кондиционер. Что-то не припомню, чтобы вы подписывали разрешение на замену оборудования. Лера натянуто улыбнулась. Уверена, что ш о с т о к уже решил этот вопрос или решит. Она заметила рабочего, здравствуйте, Олег и в а н о в и ч У нас сломался дверной замок. Кстати, Лера потянулась к сумочке. Вот ваша зажигалка. Вы забыли ее в кафе. Первые вижу, буркнул Олег и в а н о в и ч и, осмотрев дверь, принялся выкладывать инструменты. Как странно! Лера задаченно посмотрела на зажигалку чья же она? Когда говорите вернется ш о с т о к ф и л и ц п ы Павловна улыбалась, похоже, она узнала все, что хотела. После Рождественских праздников. Так значит после праздников я и зайду. Поддавшись накатившему б л а г о д у ш и ю Кондрюкова вздохнула. Бедная Риточка, какое несчастье! Двух недель не прошло и вот вам опять. Заметив, что Лера не понимает, о чем идет речь, ф е л и ц п ы Павловна с увлечением начала рассказывать. Голубушка, да вы же ничего не знаете! Конечно, это конфиденциальная информация. Кравченко запретил, но вам я скажу. Она придвинулась ближе. Помните р е у т о в а Высокий такой блондин из рекламного агентства на пятом. Женщинами еще сильно интересовался. Конечно, помню. Фелиция полна зашептала. Умер. Погиб при загадочных обстоятельствах. Оглянувшись на Олега, Ивановича, она продолжила. Только прошу вас никому. Кравченко считает, что арендатором лучше этого не знать. Странно, Маша мне ничего не рассказывала. Ее дело в приемной сидеть до да глазки нахлопать. А как он погиб? Вечером отправился в третий корпус. Тут что сейчас строится? Ну зачем? Фелицапална развела руками. Вопрос. Лера взглянула в окно на стройку. к а н д р ю к о в а тоже посмотрела туда и драматически прошептала: Оступился. ударился головой, упал в емкость с бетоном. там его и нашли. рабочие заметили торчащую руку. ф и л и ц я п а у н а в с т р е п е н у л а с ь направляясь к двери, спросила: так значит я зайду после праздников? да, да, ответил а л е р